Оплата труда. Когда я в конце 90-х работал в дискоклубе «Спартак», моя заработная плата была порядка 50 долларов в месяц. Сейчас заработок обычного клубного диджея-резидента в нашем городе в среднем составляет порядка 20 долларов за смену. Таким образом, за 15 ночей работы в месяц он получает около 300 долларов. Я, конечно, понимаю, что в 90-х в нашей стране и цены были ниже, и доллар еще не был так подточен инфляцией, как сейчас. Но в целом 300 вечно зеленых – не самая маленькая сумма для молодого специалиста. На нее не разгуляешься, это точно. Но если зарплату использовать рационально, то на жизнь для начала хватит. Есть у нас в городе и более высокооплачиваемые диджеи. Таких профессионалов, конечно, единицы, но стоимость их выступления длительностью 2 часа находится в диапазоне между 100 и 500 долларами. 10 лет назад в Гомеле такие суммы вознаграждения за труд местного диджея однозначно находили в области научной фантастики.